Королевство Вангор, город Азанар. Это мне, блуждающему по мирам мотыльку, жизнь, казалась, бежит словно быстрая река, и уносит меня все дальше и дальше от мирной и спокойной жизни. А здесь, в сонном Азанаре, ничего не изменилось. Старина Гронт, как всегда, сидел на проходной и изображал вахтера. Увидев меня у ворот, только недовольно скривился. Встреча тоже была не особенно любезной. «Мы тебя, студент, не ждали», — сухо произнес он. Потом вздохнул, словно был обречен на тяжелый и непосильный труд. «А что, я уже в академии не учусь?» — удивился я. «Учишься. К несчастью. Мастер, что за пессимизм в вашем возрасте? Я рад вас видеть». Хе -хе, «Я, поверишь, нет!» — проворчал он. «Это еще почему?» «Потому, студент!» — он кинул на меня быстрый, изучающий взгляд. «Что ты, когда появляешься, то вместе с тобой появляются новые проблемы. Вот с чем ты сейчас пожаловал? Постой, не говори, я сам угадаю». Он прищурил свои выцветшие глаза, ухватился рукой за подбородок и оглядел меня с ног до головы. «Раз ты спокойно со мной разговариваешь, значит, с эльфарской принцессой все в порядке. Тебе нужны деньги!» «Нет, это глупость», — остановил он сам себя. «По моим подсчетам, ты уже должен быть в степи, а ты вон стоишь рядом и улыбаешься». Гронт нахмурился, и я не удержался, широко улыбнулся. «Вот чего ты улыбаешься?» «Небось, снежного эльфара прибил, что присматривает заторы. Ведь так?» «Я его не прибивал. Он сам умер». Гронт вытаращился на меня из-под косматых бровей. «Как умер?» — промямлил он и стал шарить руками по столу в поисках стакана с водой или не знаю уж с чем. «Скоропостижно!» Грунт налил в стакан из кувшина красную жидкость и залпом выпил. «Ты нарываешься на международный скандал, граф!» «Совсем опалоумел? Кто поверит, что Лер Куршаил скоропостижно умер? Еще скажи, от старости!» «Придется поверить. Он оказался демонопоклонником, пытался вызвать демона и не рассчитал свои силы». Пошли. «К ректору!» Гронт поднялся. «Я не хочу один это слушать. Еще в сообщнике меня привлечешь!» Он схватил меня за руку, и мы мгновенно оказались в приемной у ректора. Я с удивлением посмотрел на гронда. Раньше он сразу попадал в кабинет к ректору. Тот мельком посмотрел на меня и отвернулся. А затем он не выдержал и ядовито произнес. Так, чтобы секретарь мессира Кронвальда это слышал. «Миссир Ректор поставил защиту от несанкционированного проникновения в его кабинет». Невозмутимый секретарь поклонился Гронду и поприветствовал меня. «Доброго дня, граф. Подождите, я о вас доложу». Он скрылся за дверями, и мы услышали короткий вопрос, но произнесенный несколько тревожным голосом. «Кто?» «Да ладно, Кро». Гронт, не дожидаясь разрешения, вошел следом за секретарем и потянул меня за рукав следом. Прибыл наш друг с печальными известиями. Архимаг, миссир Кронвальд, потянулся к шкафчику, где, как я знал, всегда находилась бутылка дорогущего вина. Но, увидев, как сглотнул слюну гронт, вернулся в прежнее положение. Ожег меня неприязненным взглядом. Садитесь! сухо произнес он. «А ты ступай!» Ректор посмотрел на секретаря. Пока секретарь выходил, в кабинете царила тишина. «Рассказывай!» приказал архимаг. «А что рассказывать?» Я пожал плечами. «Приехал сообщить вам пренеприятнейшее известие». Услышав мое вступление, миссир вновь потянулся к шкафчику, но пересилил себя и выдавил. «Подробно рассказывай. У кого неприятности?» «Вот, может он выделить главное», — подумал я. «И отгородиться от будущих проблем стеной. У кого неприятности? А я знаю, у кого». «У кого не знаю», — ответил я. «Но предполагаю, что у эльфаров. А суть в том, что секретарь Льерины Тора Илы скончался». Как скончался! опешил Архимаг. Скоропостижно вставил свое слово гронт. Мессир покрутил желваками, обдумывая слова гронта. Он уткнулся взглядом в столешницу и о чем-то усиленно думал. А нам зачем об этом рассказываешь? Наконец, придя к каким-то выводам, спросил он. Я прищурился и посмотрел на ректора. «С краю хочешь быть!» — мысленно оценил его позицию и поднялся. «Ну, раз вас не касается то, что Эльфар был демонопоклонником, пойду сообщу об этом королевскому прокурору. Пусть они разбираются». «Стоять!» — окрик архимага остановил меня. «Какой еще демонопоклонник?» «Самый настоящий!» — ответил я. Лер-Куршаил пытался вызвать демона и с его помощью убить принцессу Тору, но не рассчитал свои силы. Демон его сожрал и убыл к себе на родину. Мессир впился в меня взглядом, кусая губы, спрятанные под седыми усами. — У тебя есть доказательства? — уже тише спросил он. — А как же, есть. — Покажи. Я с сомнением посмотрел на обоих стариков. «Давай, показывай!» — подтолкнул меня Гронт. «Считай, что ты смог нас удивить!» Я включил амулет с записью. Минут двадцать мы смотрели на то, что происходило в подземелье. «А где это такое место, граф?» — спросил мессир, когда запись закончилась. «У меня в замке, в подземной тюрьме». Когда ремонтировали его, наткнулись на старое подземелье и нашли этот зал. «А как Эльфар узнал про это?» — спросил Гронт. И ему рассказала эта служанка, которую он пытался принести в жертву. А она услышала от дворфа, который ремонтировал подземелье. Кроме того, он, наверное, чувствовал, что там внизу есть место старого призыва. «Кто знает этих демонопоклонников?» «Ты, граф, правильно сделал, что пришел сначала к нам», — произнес ректор. «Ну надо же!» — мысленно усмехнулся я. «То зачем им про это знать? А теперь вот я правильно сделал». «На место пришествия выйдет грунт с прокурорскими», — мистер хищно улыбнулся. Он встал в стойку, как гончие почуявшая добычу. Амулет оставь здесь. Сам отправляйся в степь. Выполняй поручение короля. Мы без тебя разберемся». «Ага. Разберетесь, а меня с носом оставите». Но вслух спокойно заявил. «Не нравится мне это». «Что именно?» — мессир перевел взор с Гронда, с которым они обменялись понимающими взглядами на меня. «То, что будут разбираться в моем замке без меня». «Я важный свидетель и не хочу попасть в дурацкую ситуацию». «Не попадешь», — усмехнулся Архимаг. «Я понимал ход мыслей этих прожженных политиков местного масштаба. Они хотели погреть руки на смерти Эльфара. Никакому королевскому прокурору они сообщать о смерти не будут». Предоставят полномочному посланнику Снежного княжества мои записи и основательно его потрясут с тем, чтобы замять скандал и получить политические выгоды. Потом преподнесут его величеству, что спасли молодого графа и получили преференции от снежков. А меня отсылают подальше, чтобы я не путался под ногами и не поломал им их планы. «Я все-таки не пойму, миссиры. Замок мой, я обнаружил демона-поклонника, и вы же меня, важного свидетеля, отсылаете прочь. Я что, не вправе решать, что мне делать, а что нет? Вы ли дали мне задание идти с посольством в степь?» Кро! устало улыбнулся Гронт, — «его не проведешь». «Граф, пока три шкуры с нас не спустит, не успокоится. Он не зря к нам приехал первым. Стервец! Все рассчитал. Прикинулся простачком». «Что ты хочешь?» — спросил он меня в лоб. «Я хочу получить рекомендательные письма от посланника княжества к верным людям, к тем, кто меня поддержит в моем стремлении получить свой род в снежном княжестве». Грунт закашлялся. «Хм, да наш юный граф по мелочам не разменивается», — проговорил он. «А звезду с неба достать тебе не нужно». «Я дал в руки партии посланника отличные карты», — спокойно возразил я, — «и не буду поднимать шум из-за этой смерти». «Он сможет использовать этот случай в переговорах с несогласными старыми домами, принять Тору княгиней. Попытка убийства принцессы — это...» «Мы знаем, что это», — прервал меня миссир, ректор. «Откуда ты это знаешь?» «Вы забываете, господа, что в моем замке живет наследница и, возможно, и княгиня снежного княжества». Я сделал паузу и, отвернувшись к окну, добавил. «Или моя будущая жена». «Нет, только не это», — ректор посмотрел на меня испуганными глазами. «Мы устроим тебе встречу с посланником сегодня вечером, а там сам договаривайся». Я согласно кивнул. «Хорошо, миссиры, я буду ждать вашего ответа». Только намекните Леру Корсаилу, что упираться в таком важном деле неуместно. Ну или вроде того. В девятнадцать часов в Вангоре, в трактире Северная звезда, отрубил миссир Кронвольд.